Группа антисоциальных психопатов В 1835 году английский психиатр Причард описал как отдельную клиническую форму особую болезнь, которой он дал название moral insanity – нравственное помешательство, разумея под этими словами клиническую картину, характеризующуюся более или менее изолированным поражением эмоциональной сферы, противоположность случаям, где на первый план выступает поражение интеллекта – intellectual insanity – Последователи Причарда стали, однако, понимать под этим термином нечто иное, а именно отсутствие нравственных чувств при более или менее сохраненном интеллекте. Учение о нравственном помешательстве в этом последнем понимании одно время пользовалось общим признанием и большой популярностью. Однако в настоящее время оно определенно принадлежит уже истории. Современная психиатрия не знает такой болезни, как вообще не знает однопредметного помешательства – монумании. Однако, несомненно, существуют психопаты, главные, бросающиеся в глаза особенностью которых являются резко выраженные моральные дефекты. Это люди, страдающие частично эмоциональной тупостью и именно отсутствием социальных эмоций. Чувствия симпатии к окружающим и сознание долга по отношению к обществу у них обыкновенно полностью отсутствует. У них нет ни чести, ни стыда, они равнодушны к похвале и порицанию, они не могут приспособиться к правилам общежития. Почти всегда эти субъекты, во-первых, лживые, не из потребности порисоваться и пофантазировать, а исключительно для маскировки инстинктов и намерений, а, во-вторых, ленивые, не способные ни к какому регулярному труду. Искать у них сколько-нибудь выраженных духовных интересов не приходится, зато они отличаются большой любовью к чувственным наслаждениям. Почти всегда это лакомки, сластолюбцы, развратники. Чаще всего они не просто холодные, а и жестокие. Грубые, злые, они очень рано, с детства, обнаруживают себя сначала своей склонностью к мучительству животных и поразительным отсутствием привязанности к самым близким людям, даже к матери, а затем своим как бы умышленно бесцеремонным нежеланием считаться с самыми минимальными удобствами окружающих. Они способны из-за пустяка плюнуть матери в лицо, начать за столом громко брониться площадной бранью бить окна, посуду, мебель при самой незначительной ссоре, И все это не столько вследствие чрезмерного гневного возбуждения, сколько из желания досадить окружающим. Иногда они питают тяжелую злобную ненависть и жажду мести по отношению к тем из близких, чаще всего к отцу, которые стремятся держать их в определенных рамках и проявляют по отношению к ним строгость. В таких случаях дело может дойти и до убийства. Стеснение своей свободы они вообще переносят плохо, и поэтому, как правило, рано вставляют дом и семью. При отсутствии привязанности и жизни в домашней обстановке означает для них только ряд несносных ограничений и невозможность развернуть в полной мере свои своеобразные наклонности. И именно эту группу психопатов имел в виду Ламбразо, когда говорил о прирожденном преступнике. Преступление – это как раз тот вид деятельности, который больше всего соответствует их наклонности. Для преступников этого рода чрезвычайно характерна полная их неисправимости как следствие этого, склонность к рецидивам. Часто из них вырабатываются настоящие, убежденные враги общества, мстящие последнему за те ограничения, которые наставят их деятельности. Ими постепенно овладевает настоящая страсть к борьбе с законом, опасность которой только разжигает их. Преступление начинает привлекать их как любимое дело, развиваются специальные навыки, как последствия чувства обладания своеобразным талантом, известная профессиональная гордость. Однако некоторые из антисоциальных психопатов удерживаются в рамках общежития. Это преимущественно лица из хорошо обеспеченных классов общества, не нуждающиеся в преступлении для того, чтобы удовлетворить свою жажду наслаждений. Таковы многие высокостоящие политиканы, не брезгующие для своих узкоэгоистических целей никакими средствами. Таковы бездушные матери, не питающие никаких привязанностей к своим детям, преследующих их строгостью и жестокостью, и, без сожаления, бросающие их на попечение нянек. Вообще, надо сказать, что описываемая психопатия обнимает очень широкую группу лиц, во многом различного склада. Кроме основного типа, отличающегося чертами, близкими к эпилептоидам, люди грубые, жестокие и злобные, среди них встречаются холодные, бездушные резонеры, родственные шизоидам субъекты, у которых хорошо действующий рассудок всегда наготове для того, чтобы оправдывать, объяснять их дурные поступки. Именно в применении к случаям подобного рода старые французские психиатры оговорили о фоле морали, роле резоненте, фоле лисиде, делили диагноз. Что касается дифференциального диагноза, то кроме невозможности резкого ограничения этой формы от шизоидов и эпилептоидов, с одной стороны, лагунов и неустойчивых психопатов, с другой, надо упомянуть, что часто чрезвычайно затруднительно бывает решить, имеем ли мы дело с антисоциальным психопатом, или с эмоционально тупым шизофреником, мягкотекущий процесс, без резко выраженных бредовых явлений и спутанности.